Глава вторая. Вышли они на одной из планет сферы Дайсона. Мальгин сразу узнал этот интересный объект, поражающий воображение масштабом строительства древних разумных существ, хозяев сферы. Представьте себе зернышко риса в центре надутого воздушного шарика и увеличьте его в триллион раз. Зернышко превратится в звезду, а оболочка шарика в сферу диаметром в 300 миллионов километров, состоящую из песчинок астероидов размером в 50-100 километров. Астероиды эти ничем видимым не соединяются, но держатся каждый на своем месте, как бильярдный шар в лузе, касаясь боками шести соседних глыб. С ночной поверхности планет сферы, а их было три, вращавшихся по одной орбите, оболочка кажется состоящей из светящейся рыбьей икры и создает эффект потрясающей светлой глубины с переливами. Смотреть на это небо можно не отрываясь и час, и два. Красивое зрелище, с неожиданной грустью сказал сзади паломник. Скоро она станет недоступным путешественникам, а Релуон здесь настолько дряхал, что вот-вот захлопнется. Мальгин перевел взгляд с неба на недалекие черные развалины. Таким издали казался Вудволовый лес, названный так из-за сходства со стенами разрушенных и сгоревших земных зданий. Состоял он из теплокровных растений, то есть полурастений-полуживотных, форма которых являлась одной из чудес света. Затем внимание приковал океан, днем желто-янтарный, с искрящейся снежно-белой пеной, а ночью темно-коричневый, как смола, с янтарными искрами в глубине. Дышалось здесь легко, атмосфера всех трех планет сферы Дайсона на 70% состояла из кислорода и на 30% из азота. хотя изотопов эти газы содержали больше, чем земная атмосфера. Температура воздуха держалась ночью почти такая же, как и днем, около 17 градусов тепла. «Посидим перед дорогой», — предложил паломник. Уселись на камень возле теплой стены ближайшего водвола. «Меня действительно много интересует», — признался Мальгин. «От проблем общеглобальных, вроде смысла бытия, до совсем простых, вроде моего личного счастья». «Вряд ли я смогу ответить на все ваши вопросы», улыбнулся паломник. «Вы, люди, очень редкий тип существ, которым дано обнаружить проблематичность своего существования и ощутить всю неоднозначность бытия. Поэтому истина для вас многолика. Если я сообщу вам сейчас, каков был замысел Вселенной, Большой Вселенной, вы не поверите. Честно говоря, я иногда тоже готов принять постулат, что смысл Вселенной — за пределами постижимого, во всяком случае для существ, бытие которых – конечном. Рассуждать на эту тему можно долго, но вопрос, может ли ветвь постичь смысл всего дерева, заставляет думать, а не спорить, понимаете? «Не могут понять жизнь в этом мире те, кто никогда не жил в нем», – пробормотал Мальгин. «Очень точная формулировка. Паломник был явно восхищен. Ваша? Нет. но принадлежит всему человечеству как наследство. И все же я не ошибся в вас. Когда-нибудь мы встретимся в другой обстановке и побеседуем более глубоко. Тогда позвольте задать вопросы попроще. В галактике еще есть серые дыры или та, что открыл Шаламов, была единственной? К сожалению, она была единственной на все местное скопление галактик и связывала вашу метавселенную с той, где родились вершители. Почему захлопнулись орелуоны на Земле Маати и на самом Орелуохе? От старости, мой друг, от старости. это Эта в метро, соединяющий галактику с другими, одна из самых древних, а ничто не вечно во Вселенной, кроме нее самой. Почему орелуоны так сложны? Ведь машины суперструнной связи могут быть гораздо проще, как наши, например. Во-первых, выращивались они для других целей. вернее, не только и не столько для создания сети мгновенной транспортировки, а во-вторых, они должны были выжить в любых условиях, в том числе во Вселенных с совершенно разными наборами констант и физических законов. Ваша метавселенная рождалась в процессе хаотической инфляции и состоит из изолированных областей, доменов с разными комплексами физических свойств. Вследствие множества фазовых переходов, вставил Мальгин с невинным простодушием «Да», — сказал паломник, помолчав немного, — лекция была, пожалуй, лишней. «Нет-нет», — возразил хирург, — «просто я это уже постиг. Наша метавселенная напоминает мыльную пену, и мы, люди, живем в одном из пузырьков, который представляет собой метагалактический домен. Я полагаю, сеть Орелуонского метро соединяет его и с другими доменами, и с другими метавселенными. Кое-какие из них я уже посетил». «Суперструны могут соединять только топологически связанные метавселенные», — паломник снова опечалился. «Но выхода во Вселенную, откуда пришли вершители, я не нашел до сих пор. Шаламовская серая дыра была последним каналом связи с ней». «Значит, поиск выхода и есть ваша истинная цель?» Паломник покачал головой, потом еще раз, словно говорил сам с собой. «Одна из целей. Кроме того, я исследую ветвление Вселенных». ищу подтверждение закона бесконечной неповторимости решаю множество других проблем перечисление которых не имеет смысла теперь покачал головой мальген но возражать не стал простите вы говорили о законе бесконечной неповторимости звучит он так могут ли миры имеющие абсолютно идентичные начальные условия развиваться также идентично с абсолютной нерасходимостьстью и что же пока что нарушение закона я не обнаружил Небольшая иллюстрация. В большой вселенной существует очень много солнечных систем и земель, но ни одна из них не повторяет другую. Вы можете найти, скажем, землю, где нет вас, но есть ваши друзья, Купава или есть вы, но нет Шаламова. Мальгину показалось, что он потерял сознание. Такая наступила тишина. В себя он пришел не сразу, когда мозг проанализировал сказанное, и в груди зажегся огонь желания. Соблазн жесток. тихо проговорил паломник, глядя на хирурга, оценивающая и с сожалением. В свое время я тоже решал эту проблему, и цена решения высока. Жизнь, смерть. Я ведь живу. Да и что такое смерть? Лишь этап в цепи бесконечных видоизменений живого. Нет. Цена решения — вечный поиск гармонии души, и я в начале пути. «Как медленно я путь свершаю свой», — проговорил медленно Клим, думая в данный момент о Купаве, и о Шаламове, и о себе. Паломник смотрел на него с мудрым сочувствием, зная судьбу хирурга лучше, чем он сам. «До свидания, колдун. Будь счастлив, насколько это вообще возможно. И помни, дорога перед тобою свободна только на полет копья». «И куда же вы теперь?» «А куда глаза глядят?» Паломник тонко улыбнулся. «Помните?» — Везде проложены дороги, поодиночке и в толпе. Идем, куда несут нас ноги, но повинуемся толпе. Мальгин вздрогнул. Четверостишее было произнесено в манере Лондона, обмолвившегося как-то, что он любит древних поэтов, в том числе и Германа Мелвилла. — Майкл, — прошептал хирург, — вы Майкл Лондон? — О нет, — рассмеялся паломник, — но я встречался с ним И позаимствовал много из того, что и кто он есть. Я вообще вмещаю много других я, людей, не людей, не гуманоидов. Если захотите когда-нибудь, присоединяйтесь. До встречи. Паломник исчез. Вот он только что сидел рядом, живой, тёплый, излучающий расположение и доброжелательность. И вот его уже нет, словно выключил видео. Мальгин не стал оглядываться, зная, что гость уже далеко отсюда, в другом мире. Обладая могуществом, несоизмеримым с человеческим, он был более человечен, чем многие соплеменники хирурга, и в то же время соединял в себе черты Бога и дьявола, вечно искушавшего слабый род человеческий. Кто же он на самом деле? И зачем распял душу над костром сомнений, в пламени которого расплавил слова? Есть ли во Вселенной земля, где нет Шаламова? Какое-то неясное предчувствие, тень тревоги, заставило Мальгина отвлечься от невесёлых дум и переживаний. Он внимательно осмотрелся, надеясь увидеть того, кто посмотрел на него сквозь прищур нечеловеческого взгляда, но мир Дайсона был дремотно спокоен, тих и почти мертв, если не считать живых развалин Вуддолового леса. И все же что-то изменилось в нем, появилось нечто чужеродное, связанное с глыбистым строением скелета Арилоона. Футур память шепнул одно из многих Ямальгена, отвечавшая за его рассудок. Еще ничего не произошло, но вот-вот произойдет. Клим сосредоточился, активируя все свои человеческие и интросенсорные органы чувств, пока не достиг состояния дзансин готовности отразить любую психологическую и физическую опасность. Водопад знаний, непереводимых на человеческий язык, хлынул через открытые шлюзы психики, и Мальгин увидел призрачный веер возможных событий. Времени на анализ всех вариантов у хирурга не было, но главное он схватил. Все варианты пророчили беду. Уходив за предели личных оценок, снова шепнул заботливый внутренний голос, иначе останешься здесь навсегда. Странно, что паломник не предупредил, мелькнула мысль. Впрочем, может быть, он считал, что колдун должен справляться со своими бедами сам? В следующее мгновение Мальгин остановил свое собственное биологическое время, выключив себя из общего психофизического потока. Мир вокруг застыл, словно воздух уплотнился до состояния прозрачного камня. Пульсация жизни замерла, планета перестала вращаться вокруг светила, сморщенное волнами лицо океана превратилось в твердый металлокерамический панцирь. Клим достиг дзен-состояния, Я ощутил себя частью вселенной в состоянии постоянного движения. Материя меняла свои формы и правила взаимодействия. Звёзды, галактики, квазары, черные дыры неслись сквозь вакуум, непрерывно возбуждая его и обрастая шубой скрытых миров частиц. Рождались и умирали новые соединения атомов и ансамбли элементарных частиц. Всё вокруг в радиусе чувствования вибрировало, пульсировало и дышало, и везде цвела жизнь. Арилуон, выращенный в сфере Дайсона, давно умер, хотя скелет все еще хранил в себе механизм сверхструны. Но пришло и его время распада, и не только его одного, всей ветви реликтового метро в галактике. Ставшие хрупкими от старости, струны начинали рваться, отдавая энергию хранителям пути. Они лопались, как перенакачанные воздушные шары, взрывались или схлопывались в элементарные частицы, вызывая волны, шквалы, цунами и штормы странных изменений пространства, соединяя и тут же разъединяя тысячи удивительных миров и непохожих друг на друга Вселенных. Мальгин успел проскочить мембрану Орелуона за миллионную долю секунды до его схлопывания, и судорога мгновенной струны, рвущейся на части, погнала его из одного конца метагалактического домена в другой. Он выпадал из умирающих, дробящихся в пыль орелуонов, то в абсолютной темноте, успевая сориентироваться, нащупать исчезающий след струны и прыгнуть назад, то в центре исполинской спирали Сейферта, то в радужном огне лайнера, то в глухой серой пустыне сумеречной Вселенной, заполненной редкими звездами, газом и пылью. Однажды неведомым топологическим преобразованием его занесло в субквантовую область собственной и он увидел горящую на столе свечу, размеры которой в триллионы раз превосходили рост человека. В другой раз он выскочил посреди болота, плоскость которого по размерам превышала диаметр солнечной системы. Видеть это глазами он не мог, но обострившиеся чувства, многие из которых не имели названий на человеческом языке, анализировали изменения континуума почти мгновенно, за тысячные и миллионные доли секунды. Как оказалось, Демонические силы, организирующие системы мгновенного транспорта, созданные вершителями в невообразимо далекие времена, могли не только перемещать физические тела на любые расстояния из домена в домены, но и гнуть, искривлять, деформировать стрелу времени, переносить объекты в будущее и далекое прошлое. Мальгину пришлось убедиться в этом после отчаянной попытки выбраться из взбесившейся сверхструны, однако все его усилия попасть в трансфер, а оттуда на землю, не увенчались успехом, и в себя он пришел в уютной пещере молодого Орелуона, расположенного к философии и общению. Правда, беседа их началась потом, после того, как Мальгин не смог сориентироваться, несмотря на колоссальный объем знаний, запасенных в черных кладах. Но сначала хирург вылез из колодца перехода в тело Орелуона, а затем выглянул из душлага обзорной башни. Этот мир напоминал землю. Сила тяжести почти равна земной, кислорода процентов 15, остальной азот и углекислота. Взору представилась картина. Глубокое синее небо с оттенком зелени по горизонту, небольшой красный диск неведомого светящегося радужного кольца, в половину небосвода, по другую сторону от звезды. В центре кольца угрюмо глядел на планету, огромный черный зрачок неопределенной формы, ни круг, ни квадрат, ни шар, Многозубчатое пятно, плавно меняющее очертания. Планета, на которой рос Орелуон, явно вращалась вокруг этого объекта, скорее всего, черной дыры, как и красная звезда, дающая достаточно света для освещения поверхности планеты. Кроме видимых глазом тел, Мальгин, сосредоточив внимание на других своих органах зрения, обнаружил еще восемь планет, а также астероидное и кометно-пылевое кольца. Большинство планет, 6 из восьми, обращалось вокруг дыры с радужным кольцом, а пылевые кольца и две небольшие планеты — вокруг алой звезды. Впрочем, алая она сквозь атмосферу приютившей Мальгина планеты. На самом деле звезда принадлежала классу G.O. И весьма напоминала желтый карлик типа Солнца. Пейзаж вокруг Орелуона заставил Мальгина сильно задуматься, потому что напоминал пейзажи палеозойской эры. какими их рисовали художники-реэкологи. Однако догадка о причинах похожести пришла позже, а пока путешественник созерцал окрестности, впитывал образы, звуки и запахи и отдыхал, чувствуя, как тихонько уходит боль из суставов и мышц измученного тела. Во сне хирург особенно не нуждался, но все же решил поспать, дать первому, дневному я небольшой отдых, переключив сознание на глубины психики с чёрным человеком внутри. власти черного над собой клим уже не боялся, научившись контролировать каждое его движение на уровне рефлекса. Еще раз окинув взглядом недалекую рощу из растений, напоминающих земные ареукарии, чей смолистый запах преобладал над всеми остальными запахами. Мальгин вернулся в пещеру арелуона, прислонился к теплой стене в уютном уголке зала и спросил машинально не думаяхранитель где находится эта система? Ответ на псиволне прозвучал незамедлительно, ассоциируясь с мягким мужским баритоном. Вы находитесь на Земле в эпоху Нижнего Палеозоя. Сон слетел с Мальгина, словно его сдуло ветром. Что? На Земле? Не может быть! Клим осекся, вспомнив свои первые впечатления от пейзажа. Лес! Лес Палеозоя! Но ведь это миллионы лет назад, точнее 240 миллионов лет, если в качестве эталона измерения брать земной год вашей эры. Но небо, 10 планет и черная дыра с кольцом – это Люцифер или Азирис, если хотите. Вторая звезда – Световид или гелиос. Она станет центральным светилом, Солнцем, через 40 миллионов лет. Кстати, гипотезы о существовании двойной звездной системы в прошлом вашими учеными разработаны довольно смело и точно. А десятая планета, которая вас смущает это будущая спутница Земли Луна. Мальгин вспомнил, что в детстве читал популярные книги по занимательной астрономии, в которых говорилось о долунном времени, когда Земля не имела естественных спутников. Значит, была таки в истории Солнечной системы катастрофа, изменившая ее до неузнаваемости. И память бесчисленных поколений предков хранит следы её. чтобы подвигнуть восприимчивых потомков на поиски доказательств ее истинности. «Но вы-то откуда это знаете, Хранитель?» — спохватился Клим. «Я знаю все, что знают другие Хранители Пути», — ответил Орелуон с потрясающей простотой. «Я знаю все, что было, есть и будет, и буду получать информацию, пока существует...» Небольшая заминка. «Пока существует система Орелуонского метро». Нельзя сказать, что хирург был потрясен, однако и ординарным ответ Орелуона назвать было трудно. И кто же добытчик информации? Черные люди? Хранитель не ответил, он не отвечал на риторические вопросы, подразумевающие ответы. Слегка осоловевший Мальгин снова вышел под небо земли далекого палеозоя, небо, так не похожее на стандартные представления ортодоксальной науки о прошлом земли. Красное солнце, световид, почти скрылось за холмами, и свет люциферова кольца призрачным туманом окутывал землю, пронизывал воздух, проникал во все щели и ямы и предметы на поверхности. Камни, деревья, слизистые громады растительноядных сейсмозавров, бродивших по мелким лагодам, не давали тени. Одна из черных глыб неподалеку, лежавшая на крыше Арилоона, как упавший с неба камень, вдруг шевельнулась. и мальгин удивляясь своей замедленной реакцией узнал черного человека маатанин смотрел на него с тяжелым равнодушием и словно размышлял что делать с гостем из будущего привет хрипло сказал мальгин сглатывая ком в горло матанин не ответил побродив вокруг дырчатой башни входа клип наблюдал за ним с интересом и настороженностью все же движение черного человека это далеко не ходьба землянина. гуманоида на двух ногах. Матанин скрылся в очреве Арелуона, так и не удостоив человека вниманием. Эхо его мыслей, прозрачные в всполохе, покалывание в висках и всплески странных видений, перестало тревожить сознание хирурга. Он остался наедине с собой. И даже мысль, пробившаяся сквозь пелену заторможенности из сферы логического анализа, не заставила его встрепенуться. Интересно, а может ли Арелуон? перенести меня на землю до кенгуру Шаламова к серой дыре. И если может, то что произойдет? Справившись с эмоциональным ступором, превратившим тело в рыхлый ком снега, Мальгин заставил себя думать о цели, ради которой отважился ринуться в омут чужой транспортной системы. Целью был поиск Шаламова, но теперь, после совета паломника, не имело смысла шататься по вселенным. К тому же, Возвращение на землю в свою эпоху после множества обрывов сети метро становилось проблематичным. Мальгина вдруг обдала жаром. он сообразил, что может совсем не вернуться к себе домой, в свое время. Искушение последовать намеку паломника, поискать вселенную с другой Купавой, но без шаламова стушивалось, отошло в тень, стало прозрачным, хотя и не растаяло совсем. Клим забрался в переходный купол Арелуона. «Хранитель, верни меня на землю моего времени». «Человек, это не в моих силах», — последовал вежливый ответ. «Всякое состояние в этом мире, к сожалению, реализуется только однажды. Нет одинаковых ситуаций, нет двух одинаковых нейрохирургов по имени Клим Мальгин». Но паломник говорил, «Он был в других вселенных, я нет». «Человек, тебе могут помочь только вершители, это единственный шанс». «Если бы я знал, где их найти», — с горечью произнес Мальгин, подавляя гнев. «Даже паломник не смог определить их дом. Пришли в нашу вселенную, соорудили метро, поразвлекались и ушли». «Ты не прав, человек. Вершители не злонамерены, но устроены так, что цена ошибки при любом контакте с объектами их деятельности — жизнь. Хочешь совет? Валяй», — махнул рукой Клим, снова извлекший из памяти соблазн поискать землю где есть Купава, но нет Даниила Шаламова. Поломник не катался на качелях. Что? Паломник не исследовал метро вершителей глубоко в прошлом и высоко в будущем. Мальгин понял совет мгновенно. От преджизни к сверхжизни. Бью челом, хранитель. Поехали в прошлое, к моменту появления в нашей вселенной вершителей. Понадобится все твои силы, человек. Это нелегкая прогулка перед сном. Сомневаюсь, выдержишь ли ты переход. Никто не измерял моих пределов. Мальгин прыгнул в мерцающий огно мембраны выхода на струну, и прежде чем раствориться в небытии, всем существом увидел вечно кипящий вакуум большой Вселенной.